позволившую не изложить скверного государя, — сказал Мортимор. Никто иной, как вы, добились отречения Эдуарда. Наконец-то произошло долгожданное признание его заслуг. Орлитон, потупив взор, слушал эти похвалы. «И так вы хотите, чтобы я довел дело до конца?» — спросил он. В опочивальне стоял стол с перьями и пергаментом. Орлитон попросил нож,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 если вы или ее величество королева считаете, что не должны сами этого делать. Он уж прям был весьма доволен собой. мортимер подошел к свече. Письмо было написано по латыни. Он медленно прочитал вслух. Эдуардум от седере нолите тимере бонумест. Затем, взглянув на епископа, сказал, «Эдуардум от седере, это я хорошо понимаю». «Нолите» — значит, не делайте. «Тимере» — значит, опасаться. «Бонум эст» — хорошо. Орлетон улыбнулся. «Как надо понимать, Эдуарда не убивайте». «Бойтесь недоброго дела», — спросил Мортимор. «Или же...» «Не бойтесь убить Эдуарда, это доброе дело. Где же запятая?» «Ее нет», — ответил Орлитон. «Если Господь погоняет, тот, кто получит письмо, поймет его смысл».